19. Доктор Дар Гаал. Приписываемые дневники. «И куда мы все-таки поплывем?» — спросил я у дюка Ирнаца, оставшись с ним более-менее наедине. «По возможности в нужном направлении», — осклабился наш штатный проводник. «Не волнуйтесь, господин доктор». «Я для общего развития, господин мастер-проводник. Все ж забрались, Массаракш знает куда. Так что для ориентировки». «Простите великодушно за назойливость. Мы ведь прём пока со стороны моря, правильно?» «Я не географ, но всё же ведаю. Реки обычно впадают в моря. Нас назад не вынесет?» «Сориентируемся как-нибудь. Вообще, тут такое дело. Мы сейчас на каком-то из притоков реки Иррациональная. Мне явно повезло. Нынче Дьюк Ирнац был в настроении поволтать. А сама Иррациональная почему так называется?» Да потому что еще никто не понял, как работает ее ирригационная система. Природная, само собой. Река в районе экватора. Потому независимо от времени года в нее попадает слив от дождей. Дело-то понятное. Если на севере сферы мира зима, то на юге лето и наоборот. Тут, естественно, не в плане снега, но все же в плане осадков. Тем не менее, перепады водотока имеют место. Может, из-за этого, а может, еще и из-за чего-то, нам покуда неясного. Дюк Ирнац зачем-то подмигнул. Иррациональное порой меняет русло. Хуже того, она еще и меняет устье. Место своего слива в океан. Я уж не говорю, что там еще и пороги, или при очередной смене русла гигантские стволы торчат прямо из воды. Думаете, за последние лет 200 никто не пытался использовать реку для судоходства? «Пробовали. Да только где те, попробовавшие сейчас?» «Да, но ведь все едино. Река как бы к морю-то рулит», — напомнил я невзначай. «Иррациональная настолько извилиста, что сам выдувальщик сферы мира ногу сломит», — пояснил Дюк Ирнац. «Никто не разобрался, как она течет через топожварь К тому же у нее еще и притоки. Неизвестное количество. Есть и большие» и они сами из-за равнины извиваются, будь здоров. Вот как-то двигал я тут с одной э... экспедицией, и вот, только с большущим трудом перебрались через одну реку, ширина метров двести была, как буквально через километр путь преградила еще одна такая же. Причем обе с сильным течением, но текли в совершенно разные стороны. То есть мы никак не на свежеиспеченный остров попали. Вы, доктор, скажете, как же такие реки 200 метров, а порой и более, не обнаруживают с воздуха? Так вот, эти реки становятся такими в период разлива, который случается, как выдувальщик дунет. Там деревья громадные, причем до сих пор с листвой, чуть ли не до середины торчат из воды. Всякая живность, умеющая скакать с ветви на ветвь, та запросто через такую реку перебирается. И несколько раз на дню, между прочим. «Все же непонятно, господин мастер-проводник, почему нет нормальных, да и никаких, в общем-то, карт этого района? Вот и вы тут были не единожды с... э... с экспедициями, правильно? А карты все нет». «Тут в чем фишка, доктор Даргал, Дюк Ирнат снова подмигнул. «Зачем мне карта? В смысле, она-то мне нужна. Но если вдруг я ее сделаю, то исключительно для себя. Вы же понимаете? Бизнес». Зачем я буду сам убивать свое дело? Подсовывать добытые с риском для жизни знания своим конкурентам. Вы ж, доктор, как ученый, прямо-таки рассуждаете. А я человек простой. Мне мое собственное благополучие всего дороже. Мне в вашем департаменте науки даже руку не пожмут, а так, похлопают по спине, молодец, мол, и... Пшел вон. Никто меня в диссертациях не упомянет даже, а уж тем более в раздаче наград. Гиблое дело. Так что уж я сам как-то. Ну, это вы лично, допустим. А вообще? А что вообще? Каждый же так, доктор. Совершенно каждый. Любой проводник беспокоится о себе. К тому же тут еще и между странами конкуренция, так? Военные тут бывали, наверное. Может, и составляли. Ну, так опять же, секретные эти карты. А между собой враждующие армии уж никакими сведениями не поделятся. Тут уж сами понимаете. А уж большой бизнес тот... Вы вот с нашим Йокер-таланом посудачьте. Много он вам не расскажет, это уж как пить дать. Скрытный типчик. Что-то он такое знает. Эх, покопаться бы в его полевой сумке. Может, там и карта наличествует. Кто проверял? Да ну... «Шаймар наш, тот бы знал уже. Разве... Шаймар?» — наш проводник ухмыльнулся. «Шаймар — это еще та рыбина. Может, и у него тоже карта, да только своя. По крайней мере, какие-то прикидки у нашего шифули есть. Я уж вам, доктор Гал, гарантирую. Так что не волнуйтесь за речное путешествие. Отдохнем чуток. Потом все равно топать придется». Но лучше все же поменьше. Сами видите, как тяжело тут дается каждый километр пехом. На это возразить было нечего. Отдохнуть сильно хотелось. Хотя, по сути, мы торчали на месте уже двое суток, и я, например, несколько перевел дух. Наши рабы-носильщики, вместе с приписанными марая, а также почти все прочие рядовые члены экспедиции, трудились нынче по другому профилю. Разом с Купупу, Валили лес и обтесывали деревья. Мы готовились к плаванию на плотах. Идея, в общем-то, интересная.